Глава вторая. Антимодас проследил за тем, чтобы Дженни была устроена со всеми удобствами, такими как добавочные порции корма и обещание конюха заботиться о ней особенно внимательно, что естественно было оплачено полунавестным кринским железом, выложенным щедрой рукой архимага. Сделав это, Антимодас направился к ближайшей лестнице, ведущей на уличные мостики. Ступеньек было много, он взмок и стал задыхаться ещё до того, как закончил подъём. ближ в густой тени листввы валинов, дающий приятную прохладу. Архимагу удалось перевести дыхание, отдохнуть и пойти дальше по висячему мостику, ведущему к последнему приюту, мимо бесчисленных маленьких домиков, уютно сидявших в высоких ветвях. В ущелье нельзя было найти двух похожих домов, потому что каждый был построен соответственно дереву, на котором он располагался. Существовал закон, по которому живую древесину нельзя было резать, жечь или повреждать любым другим способом. Из-за этого в каждом доме широкий ствол использовали как одну из стен, ветки служили потолочными балками, а половицы часто находились на разных уровнях и во время сильных ветров дома сильно качались. Такие ненормальности жители утехи находили очаровательными, но антимодоса, случись ему пробыть здесь подольше, они свели бы с ума. Последний приют был самым большим строением в утехе. Гостиница возвышалась на добрых 40 футов над землёй и была построена вокруг ствола огромного валина, который, как и в других домах, составлял часть внутреннего убранства, поддерживая постройку настоящей чаще ветвей. Ниже всего располагались обеденный зал и кухня, выше спальные комнаты, до которых можно было добраться отдельным путём, так что те, кто не желал быть замеченным, легко могли миновать общую комнату. Окна гостиницы были сделаны из цветного стекла, привезённого, если верить местным слухам, из самого Павантаса. Ано честно служило процветанию дела. Яркие цветные блики, мерцавшие в тени листьев, привлекали к себе взгляд любого. Завтра Контимодоса в тот день был лёгким. Архимак успел достаточно проголодаться и чувствовал себя готовым по заслугам оценить знаменитую стряпню хозяина гостиницы. Восхождение по крутой лестнице ещё больше обострило его аппетит, как и ароматы, доносящиеся из кухни. У входа Антимодоса приветствовал самотик. полный добродушный человек средних лет, который моментально узнал архимага, хотя тот не посещал его больше двух лет. «Добро пожаловать, друг мой, добро пожаловать!» — воскликнул отик, низко кланяясь, как он делал всегда, встречая своих посетителей, независимо от того, были ли они знатными людьми или простыми крестьянами. Его передник был белоснежным, без пятен жира, как у других трактирщиков, а сама гостиница так же чиста, как отиков передник. Когда официантки не обслуживали посетителей, они подметали полы или вытирали пыль или полировали стойку бара. Чаиствовала Валина. Антимодас выразил свою радость по поводу возвращения в гостиницу, а Отик доказал, что действительно помнит своего гостя, проводя Архимага к его любимому столику у одного из окон, с которого открывался прекрасный вид на озеро Кристалмир через зеленоватое стекло витража. Не дожидаясь заказа, трактирщик принёс кружку охлаждённого тёмного эля. И поставил её перед Антимодосом. Я припоминаю, господин, как ты сказал в прошлый раз, когда был здесь, что тебе нравится мой тёмный эль, пояснил Отик. В самом деле, хозяин, я в жизни не пробовал ничего подобного, ответил Антимодос, отметив, что Отик обратился к нему просто господин, а не господин Мак. Он ценил такую тактичность, хотя и не считал нужным скрывать своё ремесло. Мне нужна комната на одну ночь, обед и ужин, сказал Антимодос, доставая кошелёк. Отик ответил, что несколько комнат свободны, что господин может выбрать любую, и что он окажет ему одик учей своим присутствием, а также что сегодня на обед запеканка с 13 различными сортами бобов с специями и ветчиной, а на ужин отбивные и картошка со специями, которой гостиница прославилась на весь Ансалон. Отик с нетерпением ожидал похвалы превосходному меню, которое немедленно получил, и поторопился вернуться к своим хлопотам. Антимодос расслабился и оглядел помещение в поисках остальных посетителей. Сейчас обеденный зал был почти пуст. Путешественники отдыхали в комнатах наверху, переваривая сытный обед. Ремесленники вернулись к своему труду, торговцы к расчётным книгам. Матери укладывали детей подремать. Гном, судя по его виду из холмов, был единственным посетителем гостиницы. Он был одет в домотканную рубаху, добротные кожаные штаны и кожаный фартук, из чего Антимодес заключил, что гном довольно давно покинул холмы, а сел в утехе и занимается кузнечным ремеслом. Он был не молод, но и далеко не старик. В каштановой бороде было совсем мало седых волос, однако морщины оказались неожиданно глубокими и темными для гнома средних лет. Его жизнь, по-видимому, была нелегкой и оставила свой след... Но карие глаза гнома были теплее, чем у его сородичей, избегающих общества людей и отгораживавшихся стеной от всего мира. Поймав ясный взгляд гнома, Антимод осмелчась приветственно поднял свою кружку. "Я вижу по твоей одежде, что ты кузнец. Да направит Рорг твой молот", сказал он на языке гномов. Гном благодарно кивнул и, подняв кружку в ответ, хрипловатым голосом ответил на общем языке: "Прямой и сухой дороги тебе, странник". Антимодас не предложил гному пересесть за его столик. Да и тот явно не стремился обрести компанию. Архимаг посмотрел в окно, восхищаясь открывавшимся видом. По его телу растекалось приятное тепло, прекрасно контрастирующее с прохладой Эля, который смягчал и успокаивал его горло, раздражённое дорожной пылью. Поскольку прямой обязанностью Антимодаса было подслушивание любых разговоров, он лениво прислушался к беседе гнома и официантки, хотя едва ли они могли обсуждать что-то подозрительное. Вот, пожалуйста, Флинт, сказала официантка, ставя на стол дымящуюся миску с бабами. Тут с добавкой и хлеб тоже. Тебя нужно откормить. Я так понимаю, ты скоро покинешь нас? Да, девочка. Я бы уже ушёл, но надо дождаться Таниса. Ты же знаешь, он опять отправился в Квалиные стены навестить родичей. Он должен был вернуться 2 недели назад, но пока я что-то не вижу его уродливой физиономии. Надеюсь, с ним всё в порядке, учтиво сказала официантка. Эльфу нельзя доверять, это у нас любому известно. Я слышал, у него не всё ладно с этими самыми родичами. Он похож на человека с больным зубом, проворчал гном, но в его грубоватом тоне Антимодус различил нотку сочувствия. Ему нужно время от времени шатать этот зуб, чтобы убедиться, что тот всё ещё ноет. Танис отправляется домой, зная, что добрые эльфийские родственнички терпеть его не могут, но продолжает надеяться, что на этот раз всё будет иначе. А не тут-то было. Проклятый зуб всё так же болит и будет болеть, если его не вырвать и не забыть о нём. Гном, красный от возмущения, завершил свою пламенную речь не вразумительной фразой. И остальные между прочим тоже. Вот. Он сделал большой глоток из кружки. Ты не должен называть его уродливым, сказала официантка сжиманным смешком. Он выглядит как человек. Эльфийская кровь почти незаметна. Я буду рада увидеть его снова. Скажи ему, что я о нём спрашивала. Ладно, флинт. "Да-да, ты и все остальные женщины в городе", ответил гном, но густая борода приглушила его слова, и официантка, спешащая на кухню, не расслышала его. Гном и полуэльф вместе ведут дела, отметил Антимодис, пытаясь разобраться в том, что он услышал. Причём полуэльф изгнан из Квалиноста? Нет, неверно. Изгнанник не мог бы вернуться туда ни под каким предлогом, а этот возвращается. Тогда по всей видимости, он добровольно покинул родину. Неудивительно. хоть Ковалина и стеменьше заботится о чистоте крови, чем их родня из Сильванаисти, но Поуэр в их глазах получеловек, а значит испорченный товар. Так, значит, Поуэр покинул свой дом, прибыл в Утеху и объединился с гномом, который тоже наверняка либо покинул свой клан сам, либо был изгнан. Антимода спадумал, что история о том, как эти двое встретились, могла бы быть интересной, но ему не было суждено её узнать. Гном серьёзно занялся своей тарелкой с бобовой запеканкой. Вскоре была подана и порция антимодоса, и он посвятил ей все внимание, которого она, несомненно, заслуживала. Едва архимаг закончил трапезу и принялся собирать кусочком хлеба остатки соуса, как дверь неожиданно открылась. Тут же появился лотик, чтобы поприветствовать нового клиента, но его улыбка погасла при виде вошедшей девушки, той самой, что встретилась антимодосу на дороге. «Китиара!» — воскликнул лотик. «Что ты здесь делаешь, дитя мое?» пришла по поручению матушки. Девушка одарила его его испипеляющим взглядом из-под тёмных ресниц. Ну, твоей картошке больше мозгов, чем у тебя, Отик. Я не бегаю ни почём поручением. Она оттолкнула трактирщика и прошла мимо. Её взгляд скользнул по комнате и остановился на антимодесе к его вящему изумлению и беспокойству. Я пришла поговорить с одним из твоих гостей. Ну, будет, будет, Китиара. Не думаю, что ты должна беспокоить, господина. Китиара, проигнорировав Хотика, подошла к столу к Архимагу и взглянула на Антимодаса сверху вниз. "Тымак, не так ли?" спросила она. Антимодас не встал поприветствовать её, как сделал бы, начиная разговор с любой другой женщины. Это, пожалуй, единственное, чем он выразил неудовольствие, да ещё неодобрительно нахмурился, ожидая, что станет мишенью для нападок или преставания этой невоспитанной девчонки. "Кто я такой, моё дело, юная леди?" сказал архимакс с саркастичным ударением на последнем слове и демонстративно перевёл взгляд к окну, тем самым давая понять, что беседа окончена. Китиора нерешительно окликнул отик. "Эт тот господин, мой гость. И это действительно не самое подходящее время или место, чтобы